Глава 10. Любовь — это жертвенность. Часто и эгоизм называют любовью. Только тот, кто по доброй воле может отказаться от любимого ради его счастья, действительно любит всей душой. Простор интернета. Пошла вон. Каждый слог давался ему с трудом. Он захлебывался звуками и не открывал глаза. Не уйду. Он прямо к её губы, сжимая руки в кулаки так, что ногти впились в кожу ладоней, распарывая её до крови. Не оставлю тебя, слышишь? В горе и в радости, в болезни и в смерти, помнишь? Перед Богом жена тебе, и перед дьяволом, и ни одна бумажка этого не изменит. Схватилась за решётку, протискивая руку с крышкой и поднося к его израненным губам. Попей немного, тебе надо пить. Дёрнул головой и усмехнулся уголком рта. Застонул, закашлялся, и изо рта потекла струйка крови. От ужаса я вскрикнула. Когда-то считала, что если кровь изо рта идёт, это конец. Но он оскалился в попытке засмеяться, и зубы тоже были испачканы в крови. Его гадская привычка — разгрызать щёку до мяса, когда его корёжат изнутри, и боль нет сил терпеть. От одной мысли, какие нечеловеческие пытки ему пришлось вынести, меня затошнило. Я всё равно сдохну. Ойди. Не смотри. С трудом приоткрыл веки, отыскивая меня помутневшим взглядом, удерживая голову на весу, а то силы у него запульсировала жилка на лбу и дрожал подбородок. Но глаза сверкнули тем самым непремиримым блеском, который был в них всегда. Дёрнула решётку с яростью и отчаянием, закричала. Голос сорвался на глухое рыдание. Я здесь, чтобы спасти тебя. Я не оставлю, я буду бороться. Я буду выгрызать тебя у них зубами. Ты не сдохнешь. Говори мне, что хочешь. Прогоняй, обзывай, презирай и ненавидь меня. Ничто и никто не сотрёт из моего сердца любовь к тебе. Я тебя люблю. Так люблю, что не смогу без тебя жить. Не смогу. Слышишь ты, воронов, ты мой. И плевала я, что ты об этом думаешь. Я не позволю тебя убить. Пойду на что угодно. Опустил опухшие веки и тихо пробормотал: "Я я уже не люблю. Не люблю тебя. Убирайся. Не нужна ты мне. Не нужна". Последний слог выхоркал, изотряся всем телом от усилий. Спал с лапы решётки вниз. Дотягиваясь руками до его связанных ног, испачканных грязью и кровью, впилась в них ледяными руками Рада, прижимаясь всем телом к клетке. Не люби. Пусть так. Пусть не нужна. Как-то говорил. Моей любви хватит на нас двоих. Хватит её. Хватит, чтобы вытащить тебя отсюда. Ты моя жизнь, Максим. Тебя не станет, и от меня ничего не останется. Но мне кажется, что он меня уже не слышит. Глаза закрыты, грудь едва приподнимается и опадает. Поднялась шатаясь с пола, удерживаясь за прутья, не отрывая взгляда от любимого лица. Протянула руку сквозь прутья и коснулась заросшей грязной щеки, провела по ней дрожащими пальцами. Сердце сжалось так, что от боли в глазах потемнело. Провела вниз по груди, чтобы ощутить, как бьётся сердце под изодранной рубашкой. Испачкала ладонь его кровью, захлебнулась стоном, увидев на его коже вздувшиеся следы от удара вплетью. «Там, в твоей груди, не твоё сердце. Нет, не твоё. Там моё. Остановится, и меня не станет, Максим. Ты это понимаешь, безумец. Я же живу одним тобой». Он едва отёрнулся, и в груди что-то заркотало, как сдерживаемый ураган, как пробуждающийся торнадо в недрах земли, дрожит и пытается сдержать эту дрожь, дрожит, когда мои пальцы касаются его тела. Ты не сдохнешь, слышишь, Максим, не сдохнешь, я не позволю. Я тоже Воронова, и я сделаю всё, чтобы моё сердце билось. По трупам пойду, по головам. Но тебе уйти не позволю. Не сдохнешь. И ты меня слышишь, я точно знаю. Я тебя люблю. Люблю так, как никто никогда любить не будет и не умеет. Любого люблю, и мне не важно, любишь ли ты меня. Это не имеет никакого значения. Дверь с грохотом открылась, и я впилась в решётку. Время вышло. Пора уходить. Ещё минуту, пожалуйста. Я оборачиваясь, надеясь, что мне эту минуту дадут. В проёме двери появился боевик с каменным выражением лица. Он кивнул на дверь и указал на неё дулом автомата. "Вышла, всё, хватит, давай". Таков уговор был. Жало челюсти до боли в суставах, так что в ушах запульсировало и зубы заскрежетали. Пошла к двери, но возле неё не выдержала и резко обернулась. Он поднял голову и смотрел на меня. не моргая, не отрываясь, взглядом, полным дикого и безумного отчаяния. Таким взглядом не лгут, таким взглядом прощаются. И я не выдержала, хотела кинуться обратно, но меня выволокли за дверь и захлопнули её перед моим носом. Я впилась ногтями в доски, ломая под корень ногти до крови, до заусенец. «Максим, я их вижу, слышишь, вижу». Теперь их не спрятать от меня. Вижу. Я колотила в дверь, разбивая костяшки пальцев. Боевик стоял сзади как каменное изваяние. У него было указание не прикасаться ко мне. Я зашлась в истерике, меня трясло словно в лихорадке. Я кричала и цеплялась за проклятую дверь в жалких попытках открыть. Максим смотрел на меня. Смотрел. Я видела эти больные глаза. Видела эту адскую боль. Я хочу сказать ему хотя бы ещё одно слово, ещё раз. Один раз побыть рядом, немножко. Господи, ещё один раз. Чьи-то руки крепко сжали меня, и я услышала голос Андрея. Всё, нам надо уходить. Обопрись на меня, я тебя держу. Вот так. Идём, моя девочка. Но у меня подкипали ноги. Я вырывалась и тянулась к двери. Андрей сильнее прижал меня к себе. Через несколько минут он вынес меня к машине. Дождь всё ещё лил, холодный ветер пробирал до костей. Я уже не плакала. Я спрятала лицо на плече брата и вздрагивала, потом тихо сказала: "Они не могут его убить. Не могут. Боже, Андрей. Что они с ним сделали? Ты бы видел. На нём нет живого места. Они его изуродовали". всхлипывает, цепляясь за воротник, захлёбываясь слезами. Как же ему больно. Как мне вынести это? Как? Я знаю на что они способны. Знаю, моя девочка, знаю. Он поднёс меня к машине, но я впилась в его шею, заставляя посмотреть себе в глаза. Мы не можем вот так уехать. Мы должны что-то сделать. Мы не можем его здесь оставить. Я верю, верю, что есть выход. И он не такой, как ты думаешь. Это он вытащил меня оттуда. Он спас. Он. Нельзя уезжать и бросать его. Они убьют, слышишь, убьют его. Андрей отвел взгляд и посадил меня на заднее сиденье. Я думаю, я жду ответов из нескольких мест. Я думаю, что я не могу. Пока что мне удается отсрочить казнь. Отсрочить на час, на два, и это уже победа. Это все, что я могу на данный момент. Ты же, ты же граф. Ты же все можешь, Андрей, все. Найди людей, найди тех, кто его вытащит отсюда. Можно ведь напасть на этот аул. Можно камня на камне здесь не оставить. Не можем напасть. Войска не войдут сюда. Слишком много боевиков. Слишком глубоко в тылу находится этот аул. Попытайся что-то сделать, взмолилась я. Просто попытайся. Я пытаюсь, пытаюсь, Даша. Я уже дошёл до крайностей, и пока ничего не выходит. Не верю. Я держалась за его плечи и отрицательно качала головой. Не верю я. Его можно вытащить. Ты ведь не хочешь, да? Не хочешь его спасать. И и не надо. Я сама, я придумаю, как. Как же ты любишь его? Как безумно и сильно любишь. После всех унижений, после всего, что было. Я уже не знаю, как ещё он должен тебя растоптать, в какой грязи утопить. Я всё ещё не могу простить его за то, что он сделал с тобой. Я всё ещё помню синяки, капельницы, швы от ты. У тебя есть силы за него бороться и защищать его. Тяжело дыша, смотрела на брата, чувствуя, как моё тело наполняется отчаянной силой, чудовищной неподъёмной энергией разрушения. И я едва сдерживалась, чтобы не заорать. Он мой муж. Он отец моего ребёнка. Он мой отец. Он мой любовник, он мой брат, друг, муж, он моё всё. Пусть вырвет мне сердце и закопает моё тело. Я воскресну и приползу, чтобы закрыть его собой. Пусть весь мир считает, что он не прав, а я стану сзади и буду подавать ему патроны. Вам этого не понять. Да и зачем? Ты не я. Спаси его. Спаси, или я пойду на страшные меры. Андрей схватил меня за руки и попытался прижать к себе, но я его оттолкнула. Да сума сошла. Какие меры? Я сделаю всё возможное, несмотря ни на что. Он мой брат, и личные счёты я свёл бы с ним сам. Не так и не здесь. Но если у меня ничего не выйдет, ты должна смириться. У тебя дети, думай о них. Никогда не когда не смиряюсь. Нашим детям нужны мы оба, крикнула я, и из глаз снова потекли слёзы. Не отпущу его. Он мой. Я принадлежу ему. Не отпущу, пока дышу и бьётся моё сердце. Не поможешь я сама, я справлюсь сама. Глупая девочка. Иди ко мне. Я стараюсь, верь мне. Я делаю всё, что могу. Обнял меня, я прижалась к нему всем телом. Увидела через плечо водителя джипа и и нахмурилась. Я уже где-то его встречала. нагде. И перед глазами картина, как Шамиль у костра сидит, и рядом с ним ещё один чеченец, курят вместе и смеются. И это он, точно он, приближённый к Шамилю человек. С телой больше, чем ты можешь. Потом посмотрела ему в глаза заплаканными, затуманенными глазами. Вы нашли Шамиля? Кто ты его нашёл? Нет, может он мёртв. Говорят, его ранили при перестрелке. Вы садитесь в машину. Пора. Нам блокпосту не пропустят. Послушай меня, Даша. Ты должна поехать, должна. Тебе нечего здесь делать. Я останусь. Клянусь, я сделаю всё и больше, чем всё, чтобы его спасти. Клянёшься? Клянусь. Ты мне веришь? Сыном поклянись. «Сыном клянусь, всем, что мне дорого!» «Хорошо, я поеду. А ты? Ты помнишь, что если не спасёшь его, то похоронишь нас обоих, не только его!» Села в машину и откинулась на сиденье, обхватив плечи руками. Перед глазами стояло лицо Максима, изуродованное, окровавленное. Скользнула затуманенным взглядом по салону машины и... И заметила пистолет, торчащий из куртки, валяющейся на сиденье возле водителя. И вдруг я поняла, что у меня есть шанс, один маленький шанс, ничтожный и рискованный, но я его использую. Когда машина неслась по серпантинной дороге, я притворилась, что мне плохо, что меня швыряет вперёд на спинку сиденья. В одно из таких падений я стащила пистолет. Эй, крикнула водителю: и наставила на него пушку. У меня важная информация для Шамиля, от Аслона. Если отведёшь к нему, получишь деньги, доллары. Сунул руку в карман и протянула купюру. Не опускай пистолет. Знаешь, где его искать? Вадило посмотрел на меня через зеркало. Не знаю о чём ты. Пистолет отдай. Знаешь, я тебя вспомнила. Ты был там, был в той заброшенной школе. из пог в глазах и руль сильно сдавил. Не отвезёшь, башку продырявлю. И глазом не моргну. Аслан научил меня, как мозги вышибать. А так мне за тебя их вышибут, важные люди. Ему плачено, чтоб не тронул никто. Скажешь, сбежала, в туалет попросилась и удрала, тебе поверят, давай. Никто не предложит тебе больше таких денег. Как никто и не найдёт твой труп так скоро, если я пристрелю тебя. Шамиль может прирезать, Аслан под подозрением. Можешь не вернуться оттуда живой. Значит, такова моя участь, в изи. Скажи мне, что я не знаю. Покой пролей в мою душу, ведь счастье не за горами. Оно там, где хотят Зачем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались. Никто не виноват. По дороге одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой, орлы или вороны? По дороге одной на в разные стороны. Кто мы с тобой, орлы или вороны? Скажи мне, кто не ошибся? Не сбился в жизни ни разу? Кто первый остановился, когда его несёт? Ломали нетерпеливо, в упор не слушая разум. Хотели, чтобы красиво, но всё наоборот. По дороге одной на вразные стороны. Кто мы с тобой? Орлы или вороны? По дороге одной на вразные стороны. Кто мы с тобой? Орлы или вороны? Орлы или вороны? Макс Вадиев, Григорий Лепс. Уроем мразь, уроем суку, рычал он, а я ощущал, как у самого внутри вспыхнет ярость бешеная, невероятная. Он принёс её мне оттуда, снаружи, оттуда, где тварь, которая посмела тронуть самое дорогое для нас, всё ещё ходила по земле и дышала с нами одним воздухом, отравляя его и заставляя нас с Андреем задыхаться. «Кто?» — прохрепел я. «Ах, мед, мразь! Они даже не скрывали своего участия!» Я взял у Андрея сигарету и, сильно затянувшись дымом, сжал пальцы в кулаки. «Освежую, падлу!» Ударил кулаком по стене и даже не почувствовал боли, когда кожа лопнула. «Это из-за меня, Макс!» резко обернулся к брату и только сейчас заметил, как сильно осунулось его лицо и как лихорадочно блестят чёрные глаза. Не говори ерунду. Сука давно метил в нашу семью. Он узнал про меня, Лексу. Это была месть, способ заставить меня отступить. Моя вина. Он Андрей смотрел мне в глаза с какой-то выжидательной тоской и отчаянной решимостью. Он словно был готов, что я сейчас ударю. Так обычно смотрят, когда вынесли приговор себе лично и точно знают, что его нужно привести в исполнение. Он весь внутренне сжался, а я... Я подошёл к нему и сильно сжал его плечо. Ты понимаешь, что у него могла быть любая причина? Падаль нашёл бы её сам рано или поздно, и сейчас... Сейчас он хотел одним ударом разрушить нас изнутри... Он выбрал Дашу и Таю, чтобы не только причинить боль. Он рассчитывает, что это нас отшвырнет друг от друга, а по одиночке вороновых будет очень легко перебить. Но у него тешка тонка. Нас расшвырять в разные стороны, мы заживо похороним тварь вместе. Андрей кивнул и с тиснул мою дрожащую руку в себя на плече, продолжая смотреть мне в глаза. Похороним. Клянусь моего похороним. Потом он лбом к моему лбу прислонился. Да как? Сдохну сейчас, граф. Живём, разлагаюсь. Держись. Мы прорвёмся. Лучших специалистов со всего мира найдём. У меня лицо дёргается и челюсти трещат от сжатия. Киваю и в глаза ему смотрю, где моё отражение дрожит в пламени ненависти и ярости. Главное, что жива она. Всё остальное поправимо, прохрипел я. Поправим, а граф. Она выкарабкается, выкарабкается. А голос срывается, и меня трясти опять начинает. Выкарабкается. Мы её за шиворот оттуда достанем, вот увидишь. За затылок меня схватил, и я зарычал от боли и бессилия, чувствуя, как брат опять рывком обнял меня, стискивая в объятиях так сильно, что кости затрещали. И я... Я хотел достать его оттуда за шиворот и всех нахер здесь похоронить, как мы это с ним делали всегда. Он мой брат, моя кровь. Землю жри, но семью не предавай. Вместе. Во всём дерьме всегда только вместе. Эти твари любили казни. Они устраивали на них представления и развлечения, как когда-то в древние времена. Чем примитивнее человек, тем сложнее его пронять. Только кровь и смерть, только боль приносят удовольствие, других развлечений просто нет. Пятачок перед косыми старыми домами заполнил народ, как говорится, старым лад. Пришли поглазеть на казнь предателя. Я видел женщин со совсем маленьких детей, в одних рубашонках, с голыми затницами, шлёпающих по лужам босыми ногами и их матерей, закутанных с ног до головы в чёрное. Я старался держать себя в руках, старался не впасть в истерику и не выдать своего адского волнения. Мог наблюдать издалека, смешавшись с толпой, одетый в тряпки, с намотанным на голове платком и закрытым до половины лицом. Меня трясло, и я еле держал себя в руках, потому что не знал, чем всё это закончится, не знал, выживет ли мой брат сегодня, или я пришёл проводить его в последний путь». Мне оставалось только ждать и надеяться, что всё удастся, лишь слабая надежда не более того. Генерал, чьё имя называть нельзя даже про себя, говорил со мной по рации: "Этот звонок стоил мне дорого, и эта цена измеряется совершенно не деньгами". Вы понимаете, что в той точке, где находится объект, нет и не будет никакой поддержки. Есть договорённость не пересекать данную территорию. Это политика. Не мне вам рассказывать, как войны ведутся. Я понимаю. Но если бы были варианты, я бы к вам не обратился. Я должен подставить своих людей и не факт, что им удастся сделать то, о чём вы просите. Я понимаю. Хорошо, что вы это понимаете. Я не стану вам ничего обещать. Мы изучим данную местность, взвесим все риски. И если это представится возможным, то я отдам приказ для начала операции. Я готов на любые условия. Повторяю, на любые. В данной ситуации это не имеет значения, что бы вы ни предложили. Со мной свяжутся? Нет. Тогда как я узнаю? Никак, либо да, либо нет. Казнь состоится сегодня рано утром. Я в курсе. У меня важный звонок на другой линии. До свидания, господин Воронов. И всё. И никаких гарантий, ничего, только надежда. Проклятая худосочная, настолько хрупкая, что от любого дуновения рассыплется на части. Сука, Макс, куда ты влез, мать твою, куда? Я не всегда могу быть ангелом грёбаным-хранителем. Не из каждой задницы я могу тебя достать, долбаный ты сукин сын. Они будут издеваться над ним часами. казнь начнётся с пыток. Для этого пленнику специально дали отдохнуть. Я уже всё узнал, узнал, что его ждёт и чем эта казнь окончится. Они принимают его за своего, а я должен был молчать, кусать губы, грызать свои зубы, но молчать о том, что он не чеченец, иначе у него вообще не осталось бы шансов. Его казнили бы на месте. Да, жуткие мучения стали залогом того, что у меня будет драгоценное время. Когда двери сарая распахнулись и несколько боевиков вытащили Макса на двор, никто не издал ни звука, лишь повернули голову в сторону смертника. Он не мог передвигаться самостоятельно, подхватив под руки, его тащили к столбу, вбитому в землю. Казалось, он был без сознания, но это лишь заблуждение. Зверь смотрел в никуда, с трудом приоткрыв опухшие веки. Его привязали толстыми верёвками и подвесили на столб, выкрутив руки назад. Первый удар плетью нанесли тут же. Я видел, как кровь залила израненную, покрытую следами от побоев грудь. Все ожидали крика в боли, проклятий, но зверь не вздрогнул, только закрыл глаза и усмехнулся. Карим стоял напротив него, расставив ноги и сложив руки за спиной. Он говорил что-то на своём языке. пока говорил один из боевиков, делал надрезы на руках Макса. Я знал, что они сделают. Они засыплют туда соль или зальют уксус, чтобы сделать боль невыносимой и мучительной. Затем ему начнут отрезать части тела. Если до этого времени ничего не произойдёт, мне придётся сделать то, ради чего я сюда пришёл, то единственное, за что он сказал бы мне спасибо. Пальцы нащупали ствол за поясом свободной рубахи, и сердце болезненно сжалось. Ты, вонючая лживая свинья, хочешь что-то хрюкнуть в своё оправдание? Недочеловек. Это ничтожество, не знающее язык предков. Шамиль должен был вспороть тебе брюха, а не пригревать у себя на груди. Скольких наших ты уничтожил под видом справедливого и несправедливого гнева, ты гнида, сорвал теракт. Ты мразь убил нашу святую невесту и сестру, отданную тебе в последнюю ночь, чтобы удовлетворить своего хозяина. Задушил её. И автобус с неверными мелкими щенками, которые вырастут и будут трезать наших детей. Не был взор он во имя Аллаха. Во имя священного джихада, давай оправдывайся, повесели нас. Пошёл на хуй. И ухмыльнулся кривыми губами, по которым ударили палкой, и кровь хлынула ему на подбородок, а я стиснул челюсти, сдавил зубы так, чтобы они начали трещать. Мне говорили о том, что он убил женщину, но мне это преподнесли иначе. Мне это преподнесли, как жуткое убийство, обращенное в ислам русской пленницы во время насильственной оргии. А ты... ты спасал детей. Блять, что мне с этой правдой делать, Макс? Мне же с ней жить дальше и никому не доказать, ни этим, ни своим. Пошел нахуй, хрипел чокнутый и бесил Карима до озверения. Каждое слово давалось ему с трудом. Пересохшее горло саднило. Я знал, что такое жажда. Максу не давали пить. Это одна из самых страшных пыток. В эту секунду я был рад, что Даши нет здесь. Рад, что мне удалось её отправить отсюда. Она бы не выдержала, если я с трудом выдерживаю. Я расскажу тебе по-русски, что тебя ждёт, твари. В каждую твою рану зальют лимонную кислоту, включая твои глаза и твою глотку. Ты останешься без языка, пальцев, глаз, ушей и члена. Тебя отрубят руки и ноги, и только потом тебя отрубят голову. Ты будешь умирать долго и мучительно. Но если ты скажешь, через кого передавал информацию русским, я позволю тебе умереть быстро. Энди, я скажу. Карим подошёл к Максу. и приподнял его голову за волосы. Я не слышал, что брат ему сказал, но через секунду раздался отборный мат, и Карим начал хаотично бить пленника в живот, а он хрипел и хохотал как ненормальный. Говори, мразь. Говори, когда тебе отрежут язык, ты уже не сможешь этого сделать, говори. Карим справедлив и благороден. Стихли все звуки. присутствующие жадно вслушивались в тишину, раздираемые нездоровым любопытством и желанием быть первыми и последними, кто услышит последнее слово легендарного террориста Аслана Шамхадова, заслужившего смерть от руки своих собратьев, а на самом деле русского идиота Максима Воронова, который неизвестно зачем, неизвестно какого хрена пришёл к чеченцам и стал на их сторону. Пошёл спасать мир? Да. Почему, блядь? Когда все решили, что у приговорённого не осталось сил на последнее слово, послышался хриплый крик. "Ты здесь, граф. Я знаю, что ты здесь. Пристрели меня, брат, во имя долбаной братской любви. Слышишь? Пристрель". Ему не дали договорить, ударили в живот, и он глухо замолчал от удара. Я больше ничего не видел, я только слышал его слова снова и снова, сжимал пистолет. здавливал пот на мируками и чувствовал, как жжёт горло, как обжигает грудь, как стало нечем дышать. Да, долбаная братская любовь, та самая, которая связала нас проклятой кровавой проволокой навечно. И глаза набухают слезами, кривится рот, пальцы дрожат, как как я это сделаю, как я потом, как жить с этим буду? Ты, мой брат. Братьев не бросают. Когда его раны Обливали кислотой, он не орал, но тихо стонал. Я слышал эти стоны, я их прожевал, так будто это меня разрезали и пытали. «Здесь, граф!» — хрипло его, и я со слезами дернул затвор. «Стреляй, не жди, давай!» «Здесь!» — заорал и выкинул руку с пистолетом вперед, и в эту же секунду по земле прошлась автоматная очередь. «Русские!» Заорал кто-то, и начался хаос. Раздался шум лопасти вертолёта, звук взрыва. И я, блядь, разрыдался, глядя в небо на вертолёты с красной звёздочкой на хвосте. Вовремя. Твою ж мать, вовремя. Я бежал к нему, пригибаясь, уворачиваясь от пуль, падая на землю, полз, пока не добрался до столба и не начал отрезать верёвки, драть их зубами, ломая ногти, чувствуя, как пуля впилась в бедро, но не останавливаясь, пока не схватил тело безумца под руки и не упал с ним на землю, склонился над ним, глядя сквозь слёзы, на окровавленное лицо и сдавив проклятого, сукиного ублюдка за шею, прижимая к себе. «Нет, блядь, нет. Жить будешь, сука, будешь. Вороны мы или нет? Мы живучие и везучие». А он смотрит в небо, обессиленный, уже теряющий сознание и губы шевелится. «Где она?» «В безопасности. В безопасности она, всё кончено. И опухшие веки закрылись. А я взвалил его на плечо и, пригибаясь к земле, под перекрёстным обстрелом потащил в кусты, волоча за собой простреленную ногу.